1827. 24 января. Улан пишет Фарнхагену фон Энзе и сокрушается, что не смог отредактировать так, как намеревался, черновую версию стихотворного сборника Гёльдерлина, для которого нам пришлось выкопать из пепла, доставшейся нам рукописи, отрывки из Эмпидокла. «Опечатки не на нашей совести». Мы просили дать нам провести редактуру. А после того, как рукопись долго ожидала своей очереди, у нас перед глазами вдруг оказалась окончательная версия. Большую ее часть уже отпечатали в Аугсбурге. Я попытался, не сличая списки и составив внушительный перечень ошибок, для некоторых страниц хоть как-то поправить дело, насколько было возможно. 20 марта. Уланд пишет Кернеру. Гок отправил тебе экземпляр гёльдерлиновского сборника. Эти стихи наделали шуму. Гёльдерлин пишет матери. Я волен, благодаря тому, что любезный господин Циммер позволил мне сделать это, покорно уповать на ваше расположение и назвать себя вашим преданнейшим сыном. Гёльдерлин. Весной Густав Шваб Публикует в вестнике литературных безделец Эссе о поэзии Гельдерлина.